Глава девятая. Кристина. Нифига я не уснула, хотя и очень старалась. С Евой по комнатам расползлись на рассвете, и только потому, что она, в отличие от меня, уже откровенно клевала носом. У меня же как было сна ни в одном глазу, так и осталось. Подозреваю, дело не в жизненных передрягах, хотя и в них тоже». Собак порылась в том розовом тумане, который подлатал меня за какие-то полчаса-час, лучше, чем ускоряющие регенерацию препараты. Я будто в капсуле афродиты побывала. Счастье, что не помолодела, и так все ребенком считают, когда мне уже восемнадцать. Миры обетованные, восемнадцать! Отчешуеть просто. Хоть завтра заявление в ЗАГС подавай, было бы желание и жених. Или в пустынные охотники иди, хотя это вряд ли. «В пустыне я сыт, по горло после вчерашних приключений. Алкоголь мне пить теперь тоже можно, по законам нашей девятой колонии. Так что обещанное пиво Эл отдаст, как миленький, и никакие отмазки больше не прокатят. Вот сегодня и отдаст. Я даже знаю, когда». Маясь от бессонницы, я твердо решила наверстать упущенное и позвала всех, кто ранее получил приглашение в ресторан, вечером к нам в гости». «Надеюсь, Ева, когда встанет, мне башку за эту самодеятельность не открутит. Ничего особо делать не будем. Закажем побольше готовой еды на дом, закупимся напитками плюсом к тем, что принес Элрой, и отпразднуем наш с сестрой день рождения в кругу друзей, которые смогут и захотят прийти». А захотят, думаю, все, как минимум, из любопытства. «Многие ведь видели, как мой обгоревший трупик выносили из пылающего ангара». И хотя мы еще вчера написали обеспокоенным ребятам, что я жива, и это была ошибка, подробностей они не знают. Так что в желающих лично поздравить меня со вторым рождением недостатка не будет. Пусть наша двушка в общаге походила на шикарный ресторан со всевозможными разносолами и музыкальной программой, и я не сомневалась, что здесь мы проведем время ничуть не хуже. Музыку послушаем, фильмы посмотрим». Поиграем во что-нибудь прикольное и просто пообщаемся. Кайф же. В тесноте да не в обиде. Душа требовала праздника, и я имела на него полное право. Во-первых, меня лишили ресторанов, в которые я планировала выгулить свое новое платье. Во-вторых, обломали с водительскими правами. В-третьих, сделали рабыней и убирать метку наотрез. Отказались, назвав ее связующей, а не рабской. Лот — упертый болван. И все же ссориться с ним мне не хотелось. Все-таки я ему жизнью обязана, а он мне пробуждением. Надеюсь, учитель вправит мозги этому предприимчивому идиоту, и мы сможем с ним расстаться на хорошей ноте. Почему расстаться? Все просто. После рассказа Чумы о ее смуглолицем соплеменнике и его выходках даже такая любительница приключений, как я, слегка напряглась. К слову, именно краткая история Лотта поведанная искусственным интеллектом с женским именем, стала последней каплей, окончательно убедившей меня, что надо наслаждаться жизнью, пока она бьет ключом. У меня же, правда, что-то вроде второго рождения, по ощущениям уж точно. И все это на фоне тотальной семейной лжи. Неудивительно, что мне охота забыться, покуражиться, напиться и почувствовать себя живой и взрослой, уйдя в отрыв, пока не закончились выходные. Мне, как воздух, требовался позитив и желательно побольше. Поход на редболл, посиделки с друзьями, да что угодно. Даже обещанный Арсом Гроу сюрприз. Хотя был момент, когда я начала подозревать его в моем похищении. Ева тоже поначалу на него грешила. Он ведь обещал мне незабываемый день рождения. Почему не такой? Но когда выяснилось, что похитители Геранги... Спаситель мой и вовсе и оширец. Сестра сочла свои подозрения беспочвенными. А я что-то задумалась. Ангел этот на той темный, чтобы что-то темнить, да и гипноз его любимая фишка. Вдруг демон, периодически управляющий нашей кошкой, он, даже не удивлюсь. Впрочем, скоро у меня появится отличная возможность припереть белоглазого интригана к стенке и все выяснить, потому что ему виртуальное приглашение я тоже отправила. И прообещанный сюрприз нагло напомнила. «Гулять так да гулять!» «Крис, это что?» Спросила сонная Ева, появившаяся на моем пороге с не менее сонной каськой на руках. Котэ после ночных событий от нас не отходила. Не обиделась, а наоборот, ластилась и урчала. Вероятно, чувствую себя в чем-то виноватой. Только нифига она не виновата! А того гада, который использует для слежки за мной несчастное животное, мы непременно вычислим и накажем. Возможно, с Элом посоветуемся, он же ментал, но точно не сейчас. Вдруг решит, что это проблема и испортит нам праздника животинки жизнь. Он в последнее время странно себя ведет. Иногда. Поначалу сестра порывалась рассказать все Аллегро, но я запретила. Если учитель решит, что ушастый ком шерсти для нас опасен, а он точно так решит, котейку мы больше не увидим». Чума тоже дала слово молчать, и я ей поверила. «Такими темпами наша новая домовая скоро станет и нашей лучшей подругой». «Ты о чем?» – изобразила фальшивый зевок, притворяясь, что тоже спала. «Зачем сестру лишний раз нервировать?» «Это!» — сестра показала мне Уржика, на экране которого высветилось сообщение от Кая. Вот ведь ранний птах, в котором он подтвердил, что будет вечером у нас. Не только вечером, а и через полчаса тоже. Любопытство страшная сила. Угу. «Ну, извини!» — мурлыкнула я не хуже заискивающей Кассандры. «Очень хочется праздника. Зрям, что ли, платья новые покупали и прически в каталоге выбирали». Надавила я на то, что для сестры обычно было важнее, чем для меня. «Посидим, пообщаемся, а еду готовую купим, чтобы не торчать весь день на кухне. Это же несложно, правда?» «Правда», — вздохнула Ева. «Только я рассчитывала посидеть вечером с семьей, а не с друзьями. Ну ладно, папу с Ником позовем в другой раз». Я кивнула, поймав себя на мысли, что еще морально не готова к новым встречам с отцом, хотя ночью говорила обратное. К тому же напиться и как следует повеселиться в такой компании вряд ли получится. А мне хотелось именно этого. Еванжелина. Я не выспалась. Пришлось вместе с Каем, который явился около десяти утра, дегустировать энергетики, подаренные вчера Элроем. И один из них оказался просто бомбой – Я даже сфотографировала этикетку, чтобы запомнить на будущее. За каких-то пятнадцать минут я из сонной мухи превратилась в пышущую энергию девушку, которой море по колено и горы по плечо. Пока ведьмак, сидя на кухне, помогал мне составлять план из необходимых для организации вечеринки пунктов, я отвечала на вал сообщений от однокурсников и просто неравнодушных людей, жаждущих выразить мне «соболезнования». «Какое к бесам соболезнование! Все живы, здоровы! А кто не жив, о тех лучше не вспоминать!» «Хватит психовать, акварелька!» Заметив, что у меня начинают трястись руки, сказал Кай. «Дай сюда гаджет!» «Зачем?» Насторожилась я, прикрывая рукой Уржика от его посягательств. «Пост в сеть зальем о том, что вы в порядке, а при взрыве погибла неизвестная девушка, чья личность еще не установлена». «Пусть лучше пытаются выяснить, кто она, чем тебя до белого коленя доводят». Поразмыслив немного над его предложением, я кивнула и, шепнув фуржику, чтобы не кусался, передала свой электронный браслет парню. Можно, конечно, было и с его мобильника такой пост опубликовать, но с моего будет выглядеть правдоподобнее. Пока он набирал текст, я думала, во-первых, о сестре, которая отправилась на Редболл с Элроем, хотя это может быть опасно но переубедить жаждущую развлечений Балбеску не удалось. Она демонстративно достала из-под воротника цепочку со связкой телепортов. От папы, от Арса Гроу и, самое важное, от Алегра. Последний в случае опасности должен был сработать как уржик раньше, то есть мгновенно переместить мою сестру к ее учителю. Вернее, послать ему сигнал, и уж безопасник, используя кулон как маяк, телепортирует Крис к себе, а может и еще как-то. Господин Рейн объяснял, но мы были в таком состоянии, что слушали в полуха. И все же наличие этой связки на шее сестры обнадеживало, хотя переживать за нее я меньше не стала. После вчерашнего было бы странно не переживать. Во-вторых, мои мысли без конца возвращались к иаширским меткам и к Лотту, о котором рассказала нам ночью чума. С метками все было более-менее понятно. Рабскими метками в прошлом иоширцы клеймили пленников, делая их своей собственностью. Ответственность замеченных нес хозяин, он же о них и заботился. Для некоторых рабов это являлось благом, потому что такая метка спасала им жизнь. Другим везло гораздо меньше, ведь иоширцы, как и люди, были разные, и жизнь некоторых пленников становилась хуже смерти». Забавно, что брачные метки наблюдателей чем-то напоминали рабские. Они тоже устанавливали связь между парой, правда, в данном случае обоюдную. Да и забота при таком союзе подразумевалась взаимная, хотя уверена, что абьюзивные отношения встречались и у инопланетян. Слишком уж сильно и ашерцы походили на нас, людей, несмотря на их долгожительство и высокоразвитость. Что же касалось Лотта, там все было туманно. Оказалось, что Квази Ведьмак с забавными косичками, бывший первый пилот корабля, сердцем которого был Аллегро. Когда-то эти двое дружили сильно, пока не разошлись во взглядах на жизнь, которую они вели. В результате лот возглавил тех и оширцев, что разделяли его позицию, и вместе они отправились за новыми приключениями, наплевав на правила соплеменников и незавершенные миссии. После гибели Иошира Лот и его соратники решили, что все это попросту не имеет смысла. И кто же такой этот загадочный спаситель Крис? Бунтарь и провокатор, внесший раскол в ряды выживших после краха планеты иоширцев? Или романтик, ищущий новые миры и цели, способные вдохновить на подвиги? ответа то я не знала чума же назвала лоте жаждущим власти лидером которому было тесно в связке с еще более сильным и выдающимся и оширцем коим она считала олегра они как ночь и день физически не могли долго сосуществовать друг с другом тем не менее в них обоих нуждался живой корабль который потерпел крушение во время неудачно завершившейся миссии вскоре после ухода лота чума не сомневалась да и я тоже что генерал до сих пор винит в этом бывшего друга, которого не оказалось на месте, когда он был так нужен. А даже если не винит, осадок все равно остался. Потому и отреагировал так, узрев в пустыне спасителя Крис. Аллегра ему больше не доверяет, и у него есть на то веские причины». Что дальше происходило с Лотом и его собратьями, отколовшимися от остальной группы наблюдателей, наша леди-информатор тоже знала, потому что была среди них. Уставшие от однообразия и от целей, которые после гибели Аширской империи не имели больше никакого смысла, они обосновались в системе нашей «желтой звезды» задолго до прибытия сюда звездолетов с Земли. Какое-то время команда лота выходила на контакт с теми, кто остался выполнять задачи, поставленные перед космическим флотом и Аширо, а потом связь оборвалась из-за предательства кого-то из группы или из-за несчастного случая, а может и из-за вторжения извне. Этот роковой момент чума как раз вспомнить и не могла. Жаль. Поначалу Аллегра и его соплеменники думали, что лоты остальные просто не желают больше иметь с ними ничего общего и планируют строить новую иоширскую цивилизацию на одной из подходящих для этого планет. А спустя годы, хотя правильнее сказать столетия, оставшиеся после выполнения ряда миссий наблюдатели отправились на поиски бывших сослуживцев, считая, что иоширцев слишком мало во Вселенной, чтобы пренебрегать друг другом следы пропавших сородичей были обнаружены на гере, планете идеально подходившие как для них, так и для людей. Но ни самих и ни их кораблей рядом увы не оказалось, они все как в воду канули. Спустя время выяснилось, что группа лотта либо была убита, либо добровольно перешла в состояние закукливания душ, которые могли веками храниться в полупрозрачных кристаллах, как в шкатулках, напоминавших в большинстве своем каменные цветы. А где самое подходящее место для роста таких цветов? Правильно, в горах. Однако обнаружить тщательно маскирующиеся шкатулки со спящими душами было не так-то просто. Еще сложнее оказалось при обнаружении их забрать, Кристаллы прятались, как профессиональные шпионы, сливаясь с каменными глыбами. Едва уловимые вибрации, идущие от них, быстро гасли, и поиски приходилось начинать заново. А потом на Геру прибыли люди, которых взяли под свое крыло наблюдатели, и именно среди них спустя несколько веков начали рождаться псионики с даром поющих. Похожий дар у иоширцев тоже встречался, но, во-первых, редко, а во-вторых, он был из числа запрещенных, потому что такие ведьмаки могли похищать чужие способности вместе с душами их прежних обладателей. Их называли пожирателями или похитителями душ. Столь опасный дар либо запечатывался сразу при обнаружении, либо его носитель изгонялся с Иашира, По официальной версии. На самом же деле были пожиратели, которые служили императору, используя свои якобы запрещенные способности во благо Иашира или его правящей верхушки. Вот только среди оставшихся в живых наблюдателей таких уникумов, к сожалению, не оказалось. А их способности в поиске закуклившихся душ очень бы пригодились, Наверное, поэтому и ставились эксперименты над людьми в попытке сначала создать аналог и аширского пожирателя для поиска кристаллов, а потом и новые тела для тех, кто спит вечным сном в этих хрустальных гробах. Так в девятой колонии землян появились поющие. Более слабая и безобидная версия пожирателей. «Я одна из них». Пробудить кристалл могу без проблем, но закусить его содержимым нет никакого желания. Ну, или раньше не было. Такие ведьмаки, как мы, в сопровождении двух охранников-квазаров, находили готовые проснуться кристаллы в горах, помещали их в специальный футляр и доставляли в секретное хранилище. «Правда, раньше мы наивно полагали, что собираем камни, способные служить энергетическим источником для нашего города, а не души погибших инопланетян. Впрочем, большинство и сейчас так считает». Одной из этих душ, как недавно выяснилось, была Крис. «Она не просто клон или моя близняшка. Она реинкарнация кого-то из команды Лотта». Возможно, он это понял, встретив ее и увидев трехцветную метку на скуле» поэтому и установил рабскую связь. Или просто очнулся в новом мире после сотен лет спячки и возжелал заполучить в свое распоряжение симпатичного гида. С него, как заявила сестра, станется. На главный же вопрос, который всех нас мучил, ответа, увы, не было. Почему предводитель уснул под толщей песка в нормальном теле и полном здравии, когда вся его команда кристаллизовалась? Что за ужас с ними произошел? Как? За какие грехи? Они ведь просто хотели основать и аширскую колонию на Гере. Достойных предположений не нашлось даже у всезнайки Лиры, а уж она заинтересована в ответах была гораздо больше меня. Разумеется, я загрузилась. Мне для этого и меньшего хватает, а тут непочатый край тем для размышлений». Не придумай, Крис, устроить вечеринку, а Кай прийти проведать нас прямо с утра, я бы весь день просидела в этой проблеме, нервничая и ожидая новостей от безопасника. Он, кстати, на связь до сих пор так и не вышел, и это тоже напрягало. Я постоянно проверяла сообщения, надеясь, что Аллегра хотя бы пару строк мне напишет, а там были только чертовы соболезнования. Неудивительно, что я психанула. Готово. — сказал Огненный, возвращая мне Уржика, который тихо муркнул. Совсем как Каська, которая отсыпалась после тревожной ночи в моей комнате и даже есть клянчить не вышла. «Подправь, если что-то царапает взгляд, и запусти». «Да ничего не царапает», — улыбнулась я, довольная прочитанным. «Кай ты супер! О, ты, наконец, это признала! Польщен!» — самодовольно ухмыльнулся Огненный. «Список пиши, не отвлекайся!» буркнула я, желая сбить с него спесь. Сам сказал, что спец в вопросе вечеринок. Вызвался? Помогай! Не наглей! Вернувшись к составлению плана, проворчал ведьмак. Могу ведь и передумать! Не вредничай, а! Сказала я, делая нам бутерброды, ибо мы оба еще не завтракали. Не буду! Не поднимая головы от списка, ответил он. Кристина «И что тебе нравится в мужиках с потными ляжками?» поморщился Элрой, припомнив мне, какими мыслями я маскировала то, что ему читать не следовало. «И я не понимаю!» согласился с ним Арс Гроу, который мало того, что тоже явился на игру, так еще и каким-то чудом место рядом с нами заполучил. Деньги творят чудеса определенно. Ну или столь любимые темным ангелом ментальные внушения. «Бегает толпа по стадиону с мячиком!» «Скучно!» «И это мужики, говорят! Папу бы моего сюда! Он бы им расписал все плюсы этой игры, за полчаса обратив их в фанатскую религию!» «Да чтоб вы понимали!» — возмутилась я, начиная страстно обожать Рэдбол. «Вот прямо сейчас и начинаю, потому что достали!» Пий дай!» — потребовала, потянувшись за банкой, которую держал Эл. «Моей банкой! Личной!» Еле убедила этого блюстителя трезвого образа жизни, моего, что, во-первых, я в полном порядке, во-вторых, не собираюсь напиваться до поросячьего визга, топя на дне бутылки свои проблемы, и, в-третьих, мне восемнадцать. Вчера исполнилось, если вдруг он забыл. А чипсы? Я выразительно посмотрела на него, мол, телепат он или где. Уж это-то желание мог предугадать. Если не с помощью псиспособности, то при содействии логики точно». «Не увлекайся!» — проворчал старшекурсник. «Чипсами!» — хрустнула рифленым лепестком я. «Забоишься о моей фигуре, дорогой?» Съязвила, ибо после прихода Арса Элроя будто подменили. Стал строить из себя заботливого братика, когда мне больше нравился напарник по проказам. «Кристи!» Парень хотел, по-видимому, ответить на мои озвученные претензии, но передумал. «Да делай, что хочешь!» Бросил он опять морщись Может, я не права? Вдруг у него просто зуб болит? Не болит. Ну и слава звездам. Несмотря на то, что мы соперники, немного помолчав, сказал воспитатель номер два и свалился же на мою голову. Сейчас я с ним полностью солидарен. Темный ангел откинул назад свои распущенные волосы цвета вороного крыла. Красуется, гад. Ты слишком взвинчена, радость моя, и это заметно. Не налегай на алкоголь. «Или налегай, но не здесь. Оставь это занятие до вечера». Он загадочно улыбнулся, намекая то ли на нашу вечеринку, то ли на свой грандиозный сюрприз. «Вы совсем того?» Постучав по виску, спросила обоих. «Пришла отдохнуть. За джета и его команду поболеть!» Пробормотала, невольно потирая бок. После дружеских объятий квазара он малость побаливал. Парень был так рад видеть меня живой и невредимой, что лично вышел поприветствовать перед началом игры. Чуть не задушил в своих железных объятиях. А вместо этого вынуждена выслушивать двух параноиков. Либо заткнитесь, либо вообще валите!» Прошипела, делая очередной глоток. Пиво как пиво, слабоалкогольное к тому же. «И зачем из мухи делать слона?» «За нашими препирательствами я не обратила внимания, что за суета в ряду за спиной». Заподозрила неладное только, когда Элрой резко распрямил спину и замер с каменным лицом. Сначала подумала, что он так на мое заявление отреагировал, но, услышав «Кто тут обижает мою сестренку?», осознала свою ошибку. «Ты!» – выплюнула, обернувшись. Глаза мои недобро сузились, кулаки зачесались. «Спокойней, Кристи!» – накрыв мою руку своей ладонью, тихо проговорил телепат. «Убери это!» Показав Лотту оставленную им метку, потребовала я. Вот откуда он здесь? Ладно, темный ангел, этот чувствует себя в наших реалиях, как рыба в воде. Купил билет, обменял, еще что-то, и место в нужном ряду его. Но как и оширец, проспавший кучу лет, умудрился так ловко вписаться в наш мир? Еще и место позади меня заполучить. Как, черт возьми? Одет лот был, как большинство народу, на стадионе. Прическа разве что не совсем типичная, но и не совсем необычная тоже. Сидит себе, хрустит чипсами и бесит меня своей обаятельной улыбкой. Почему он вообще шляется по городу? Разве учитель не должен его сейчас допрашивать в подземных лабиринтах нашей славной службы безопасности? Неужто прежняя дружба свою роль сыграла? Или и аширская солидарность? Сестренка. Какая я тебе сестренка? Называешь вещи своими именами. Рабыня. Ужас из пустыни, как метко окрестила его Ева, закатил глаза, всем видом показывая, что я не субред. Да ты шш не орите! Шикнул на настолстяк, сидевший по соседству, и тут же сам радостно завопил, размахивая транспарантом в поддержку любимой команды. Эл! Я пихнула плечом телепата, придвигаясь ближе к нему, пока Арс с интересом разглядывал лотто. «Все истории наших вчерашних приключений темный ангел не знал, но брошенная мною фраза его явно заинтриговала, как и мой новый братик». «О чем этот обманщик думает?» спросила шепотом, на что парень только плечами пожал. Судя по всему, узнав о способностях Элроя, и оширец начал активно использовать ментальные блоки. «Вот засада». «Я думаю, Кристи», наклонился ко мне Лот, «что мы созданы друг для друга». «Встань в очередь, приятель!» — охладил его пыл мой белоглазый поклонник. «Ты, твой корабль и я!» Не обращая на него внимания, закончил мысль Лот. И я тут же вспомнила, что он, по словам чумы, первоклассный пилот, и что для эффективного функционирования живых звездолетов требуются трое. Сам корабль, его сердце и... кто-то вроде Лота. «Так вот, почему он связал нас с этой дурацкой меткой!» «Увидел во мне отличную перспективу по трудоустройству!» <coughs> Кашлянул элрой маскируя смешок. «Пей лучше пиво мелкое», — сказал он внезапно. «Я позабочусь о тебе, если захмелеешь». «Или я», — выдвинул свою кандидатуру Арс. «Я позабочусь», — заявил братишка-рабовладелец. «Это теперь моя святая обязанность». «Эшкин кот, они точно все спятили, окружили и душат своей опекой!» Хрустнув в раздражении чипсами, я залпом допила пиво, уверенная в том, что даже при желании не запьянею, потому что зла. А потом обратилась к мужичку с транспарантом, у которого в арсенале был не только он. «Дядь, одолжить флажок! Обещаю отныне думать только о рыдболе и болеть за наших, как положено истинному фанату, а не как эти зануды!» Махнув рукой на гиперзаботливую троицу, сообщила я. Толстяк показал мне поднятый вверх большой палец и вручил флаг команды джета. В этот момент на поле как раз началась очередная движуха. Вскочив с места, я принялась размахивать флагом и вопить, что есть мочи рэдбольную кричалку, поддерживая ребят. Не знаю, что думали по этому поводу три кислых морды, сидевшие рядом, да это и не важно». «Мне было весело, хорошо, легко, короче, очешуительно». Эмоции переполняли, и голова от них немного закружилась. «Не от них», — сказал Элрой, поддержав меня, когда я садилась обратно. «Да пофиг от чего», — ответила, посмотрев на него долго и внимательно. «Надеясь, что он прочтет все мои мысли до единой и не только поймет меня, но и поддержит». «Да, возможно, я не совсем в порядке. Да, меня штормит и кидает в крайности. Да, я видела истекающий кровью труп, как тебя сейчас, а раненного Геранга от страха за свою жизнь была готова добить собственноручно. Да, я чуть сама не умерла, и теперь отчаянно пытаюсь почувствовать себя снова живой. Поэтому и пришла сюда, чтобы в едином порыве с огромной толпой поболеть за команду Джета. И пиво это». Оно мне даже не нравится. Выпила, чтобы насладиться чем-то новым. Я жажду эмоций. Ярких, острых, запоминающихся, чтобы не думать ни о чем, а просто жить, причем делать это с размахом. Так понятно?» Телепат медленно кивнул, затем хитро прищурился, что-то явно замышляя. Взглянул на свою банку не светлого и слабенького пива, как было у меня, а крепкого, темного, и предложил ее мне а потом повернулся к дядечке с флажками и тоже одолжил один, намереваясь болеть вместе со мной, а не сидеть с недовольным лицом, как было до этого. Я чуть не взвизгнула от радости. «Наконец-то вернулся старый добрый Эл!» «Эй, мозгокопатель, споить ее решил?» Возмутился темный ангел. «Заткнись!» В один голос ответили мы. «А я ему еще и флажок вручила, чтоб без дела не сидел!» Напиваться я, если честно, не собиралась, во всяком случае, пока. Поэтому вернула банку старшекурснику, зато стащила из его пачки горсть чипсов со вкусом краба и бросила в свою, потому что захотелось разнообразия».